Глава седьмая. Просыпаюсь после полудня. Большая часть ночи прошла без сна. Я вертелась в кровати. Мысли о свидании с Аару не желали выходить из головы. Свидание? Ну вот, называю обычную встречу свиданием, хотя определенности в отношениях с Фином нет. Но уверена, что он хотел поцеловать меня, пока не помешал Альбина. В любом случае, Аару неспроста приехал и пригласил прокатиться с ним на пляж. Должно быть, я ему симпатична. Но самое страшное осознание ночи, парень мне тоже не безразличен. Раздумья наталкивают на выводы. Начинаю понимать, откуда берется страх перед Финном, почему волнуюсь, едва увижу его, и отчего Ааро иногда раздражает так, что эмоции бьют через край. Причина кроется в прошлых неудачных отношениях, После них я дала зарок, что больше не буду влюбляться в красавчиков, что вначале навязчиво обращают внимание, а после ахнуть не успеешь, как бросают, и через пару дней видишь их с другой. «Я боюсь не Фина», — пугает чувство, что появились после первой встречи. Злюсь из-за того, что парень заставляет испытывать сильные эмоции. Нет желания повторять старую историю. Не могу отрицать, что Аару весьма симпатичный — Высокий голубоглазый блондин, такие, как он, чаще всего меняет женщин, как перчатки. Понимаю, что на отдыхе глупо ждать серьезных отношений. Максимум, чем закончится общение с Ааро, обычный курортный роман. А после него расставание навсегда. Мы больше никогда не увидим друг друга. Настолько боюсь повторения старого сценария, что подсознательно защищаюсь страхом и раздражением. Но я не в силах противостоять чувствам. Теперь понимаю, что нет». Вчера я так быстро согласилась поехать с Фином на пляж, что удивило не только себя и Альбину, но и самого парня. Вспоминая светло-голубые глаза, в них так красиво отражался закат и дыхание, что касалось губ. Мы были близко, как никогда. Вспоминания об Ааро не дают уснуть, и под утро понимаю, что мне мало. «Хочу продолжение». Страх неудачной концовки отношений остается, но чувство к Финну задвигает его на задний план. Больше не могу отрицать, что влюблена в него. Похоже, ребята увидели сердечную склонность даже раньше, чем я сама. Решая зайти к ним в гости, не помешает проветрить голову после ночи осознаний. Подхожу к веранде. Мира накрывает на стол. Глеб на диване сосредоточенно чистит папайю. Девушка замечает меня первой. «Доброе утро, Аня!» На лице мира добрая улыбка. «Долго спишь?» «Альбина давно уехала на пляж. До сих пор ждем». «Пока не перестроилась на местный часовой пояс», — вру я. «Нет желания сообщать ребятам, что сегодняшняя ночь прошла без сна из-за аару». «Заходи!» — приглашает Глеб. «Чего стоишь на пороге?» Киваю, поднимаясь по ступенькам. «Глеб съездил на рынок в Тонксалу. «Фруктов в доме немерено», — говорит Мира, «угощайся». Накидываю взглядом стол. На нем ветка бананов, нарезанный арбуз, ананас и грейпфрут. Глеб заканчивает резать папайю. Выглядит ярко и аппетитно. «Спасибо». Беру кусочек арбуза, сочный и сладкий, такой бывает лишь в Таиланде. Съедаю одним махом. «Не против, если я прилягу в гамак?» — спрашиваю я. «Конечно, располагайся как дома», — с улыбкой отвечает Глеб. Улыбаюсь в ответ, валюсь на белое ложе, закрепленное в правой части веранды. Мне нравится гамак, ребят, очень удобный. Расслабляюсь и прикрываю глаза. Глеб и мира болтают, но я не вникаю в разговор. Думаю об Аару, и теперь образ белокурого Фина не вызывает волнения, страха или раздражения. Напротив, воспоминания о нем успокаивает, а местами даже радует. Мысли и грезы затягивают в иллюзорный мир. Отдыхаю с закрытыми глазами несколько минут. Монотонные голоса Мира и Глеба не отвлекают. Наоборот, слегка убаюкивают. Вдруг слышу, как на парковку подъезжают два мотоцикла. Глаза открываются. Сквозь сетку гамака вижу его. Сердце стучит быстрее, убаюкивающий эффект как рукой сняло. Веки начинают мигать чаще. Взволнованная приезда Мааро я не сразу замечаю Лукаса, что паркуется за братом. наконец-то приехали», — говорит Мира. «Целый час ждем», — подтверждает Глеб. «Значит, Аару нагрянул неспроста. Его позвали ребята». «Сдержала обещание», — объясняет Мира. «Пригласила братьев, чтобы поблагодарить за помощь». Киваю. Приподнимаясь с гамаке, голова поворачивается в сторону парковки. Мотоцикл оставлен на стоянке. Аару и Лукас от... направляются к нам. Пока Афина поднимается по лестнице, сердце подскакивает так, будто готово выпрыгнуть из груди». Лицо заливает лёгкая краска. «Нет, всё же не могу чувствовать спокойствие в присутствии этого парня, но теперь хотя бы понимаю причину». Эару поднимается первым, но останавливается у входа на веранду. Всем телом разворачивается ко мне, его лицо радостно сияет, пристально смотрит в глаза. Мои губы невольно расплываются в ответ, но улыбка получается смущённой. Лукас поднимается вторым. Эару на проходе мешает ему зайти на веранду, Тот обходит его, оценивающим взглядом смиряет брата. Бровь слегка изгибается. Парень шагает к столу, губы сжимаются в тонкую линию. Привет, говорит Лукас, голос звучит недовольно. Не раду, что приехал? Привет, здороваемся мы. Присаживайся. Мира указывает рукой на диван. Фин кивает, Глеб двигается и Лукас садится рядом. В этот момент Ааро выходит из ступора. веки слегка дергаются, взгляд отрывается от меня. Мерными шагами движется в сторону стола. «Привет, как дела?» – интересуется он. «Лучше всех», – отвечает Глеб с широкой улыбкой. «Рад слышать». Фин занимает стул, развернутый в сторону гумака, напротив меня. Чувствую, как дыхание очищается. «Угощайтесь». Мира продвигает тарелку с ананасами ближе к братьям. «Знаем...» Что вы фрукторианцы, Глеб вот специально съездил на рынок. «Спасибо», — говорит Лукас, длинные пальцы берут кусочек ананаса. Эара улыбается Мире, но не тянет руку к тарелке. Его взгляд снова переводится на меня. На сей раз не отвожу глаза. Сознание всецело поглощено им. Смотрю в упор, хотя нервная дрожь накрывает тело волнами. «Ребят, вы молодцы», — хвалит финнов Мира. Благодарим за то, что вылечили Анечку. Мира поворачивается ко мне, подруга улыбается. Никто бы не справился лучше, подтверждает Глеб. Да не стоит благодарности, отвечает Лукас. Лечение — наше призвание. Помогаем людям, потому что нравится видеть их здоровыми. Везет, что на острове есть такие лекари, как вы, говорит Мира. Помощь безвозмездная и так быстро приехали посреди ночи, что было совсем не трудно, произносит Аару. «Нет». Вдруг вырывается у меня, и ребята смущенно смотрят в мою сторону. Чувствую, как краска приливает к лицу, и но я не в состоянии продолжать. «Имею в виду...» — наконец выпаливаю я. «Что не нужно? Умолять свои заслуги! Вы очень много сделали для меня, я вам очень благодарна». Я на самом деле признательна братьям, особенно Аару. Тяжелая лихорадка прошла за несколько минут. Фин приехал посреди ночи, хотя мог бы спокойно спать в своей постели. На лицах Харо и Лукаса улыбки братья кивают. «Хотелось бы, чтобы вы приезжали в гости почаще?» В голосе Мира слышна надежда. «Постараемся», — говорит Лукас. «Но ты же понимаешь, что не всегда есть свободное время?» «Да, знаю». Мира с грустью опускает глаза в пол. «Как продвигается изучение растений?» Интересуется Глеб. «Семимильными шагами», — Лукас улыбается. На острове разнообразный растительный мир, что делает его очень интересным для нас. «Молодцы!» — хвалит Глеб. «Продолжайте в том же духе!» «Анна! Предложение в силе!» Неожиданно произносит Аару. «Я мог бы научить тебя ездить на байке!» «Не надумала? Есть желание попробовать?» Дыхание перехватывает. «Не ожидала, что парень явно обратит на меня внимание!» Замирая в гамаке, лишь ресницы хлопают, как заведенные. Голубоглазый финн с нетерпением ждёт ответа. «Да», — произносят губы, не в силах ответить иначе. «Очень хорошо», — лицо Ааро сияет. Отмечаю, что парень часто улыбается. Интересно, он всегда такой жизнерадостный или только рядом со мной? «А не хочешь попробовать сегодня? Прямо сейчас?» Сердце начинает биться чаще. Чувствую, как новая волна беспокойства обволакивает меня. Рты Лукаса и Глеба удивленно приоткрываются, парни упираются взглядом в Аару. На лице мира понимающая улыбка, подруга украдкой смотрит на меня. «Прямо сейчас?» — неуверенно переспрашиваю я. «Но у меня даже скутера нет». «Не проблема», — говорит Фин. «Отправимся на мотоцикле. Отвезу в Тонг-Салу к месту, где сдают хорошие байки». Удивление перемешивается с тихой и радостью, и я отвечаю... «Да, а почему бы и нет? Поехали, прямо сейчас!» «Ты уверен в разумности своей идеи?» — спрашивает Лукас у брата. Глаза его сужаются. «Да», — отвечает Аару с невозмутимым выражением лица. «Не задерживайся!» — недовольным голосом бурчит Лукас. «Ты помнишь, что у нас дела?» «Да без проблем», — отвечает парень. Брови брата продолжают хмуриться. Он скрещивает руки на груди, но больше ничего не говорит». «Аня, поехали?» Аару встает со стола. Киваю, сердце бешено стучит, выбираюсь из гамака. От волнения не сразу удается встать на ноги, спускаемся с веранды. «Удачно покататься!» — кричит след мира, Глеб машет рукой. «Спасибо!» — отвечаем хором, переводим взгляд друг на друга и прыскаемся смеху. Фин доводит до стоянки, мотоцикл подает голос. Аару оглядывается на меня, — Принимаю сияющую улыбку за знак того, что можно садиться, и забираюсь на заднее сиденье. «Не забыла, что надо держаться крепче?» Обнимая его за талию, руки обхватывают живот, Фин вздрагивает, прижимаясь ближе, опуская подбородок ему на плечо. «Помню», — улыбаясь уголками губ. На лице Финна смущенная улыбка молча нажимает на газ. «Моя щека прислоняется к спине Ааро», С довольным видом рассматривают джунгли, что тянутся вдоль обочины. Признаться, поездка безмерно радует. Конечно, счастливый делает не факт нахождения на острове, хотя присутствие в тропическом раю добавляет радости в общую картину. Самая приятная – возможность обнимать его. Большая скорость отрывает от остального мира, чтобы дать шанс остаться вдвоем. Хочу забыть обо всем. Лишь чувствовать, что ему тоже нравится быть со мной». Саару легко забывает, что ездит на байке опасно, хотя мчится Фин намного быстрее, чем Альбин. Останавливаемся у небольшого двухэтажного здания в Тонгсале. На первом этаже открытого помещения теснится куча разных байков и мотоциклов. Не меньшее количество и на улице перед входом в здание. Скутеры повсюду, даже на тротуаре и у обочины. Поднимая голову, взгляд упирается в вывеску. Написано по-английски «Аренда мотобайков и машин». Значит, мы на месте. Из помещения выходит молодая симпатичная Тайка. Заметила, что паркуемся рядом с ее заведением. Приближается к нам. На лице широкая улыбка, изящные руки, сцеплены в замок на уровне талии. «Ищете байк?» – спрашивает девушка по-английски. «Да», – отвечает Ааро. Она рукой приглашает пройти внутрь. Обходим три ряда байков. Тайка ведет к письменному столу, что скрывается в глубине помещения. На нем куча квитков и бумаг. Вижу календарь по левую руку. «Рабочее место». Она присаживается за стол, топчем рядом. Девушка жестом приглашает опуститься на стулья с обратной стороны стола. «Определились с байком?» — спрашивает Тайка. «Или помочь с выбором?» «Определились?» — без раздумий отвечаю я. Аро удивленно поднимает белые брови. «Хочу скупи!» «По правде говоря, ничего другого и не знаю. Остальные мопеды для меня как темный лес. Просто помню, что у Альбины скупи решаю, что мне тоже подойдет». «Очень хорошо», — улыбается сотрудница. «Отличный вариант для девушки». «Как насчет этого?» — указывает на байк неподалеку от нас в третьем ряду. Окраска белая, но у скупи розовые серкала и рисунки на крыле. «По цвету нравится, а в остальном все равно не разбираюсь». Аро смиряет взглядом Байк. По лицу непонятно, нравится ему или нет. Фин вопросительно смотрит на меня, одна бровь приподнята. «Пойдет», — киваю я. Тайка понимает, что вариант устраивает и улыбается. С тех пор, как приехала на остров, люди вокруг постоянно улыбаются, особенно Ааро. При встрече улыбка появляется первая, и лишь потом выходит он. Подозреваю, что даже у меня вырабатывается привычка растягивать губы при любом удобном случае. Думаю, в стране улыбок иначе быть не может. «Аренда байка четыре с половиной тысячи бат в месяц», — сообщает девушка. «Нужен паспорт». Вспоминая, что не взяла документы, да и откуда было знать, что Ароб предложит поучиться вождению. «Не переживай, я захватил свой», — успокаивает парень, увидев моё задачное лицо. Паспорт извлекается из внутреннего кармана толстовки, Фин отдает его тайке, следом вынимает деньги, длинные пальцы считывают купюры. «Но я хотела заплатить сама», — протестую я. «Обучение — моя идея», — Аару передают деньги улыбающиеся тайки, поэтому и за байк плачу я. Поворачивает голову ко мне, и улыбается. Чувствую, как лицо покрывает легкие румянец, опуская глаза. Ужасно неудобно, что он платит, но в то же время приятно, что Фин снова изъявил желание помочь, и ему не трудно делать любезные вещи для меня. Незаметно улыбаюсь сама себе. Очень хорошо, я закончила. Сотрудница отдает Аару паспорт и квитанцию. Извечная рука открывает внутренний ящик стола, оттуда извлекаются ключи от байка. Женщина протягивает их мне. Неожиданный поворот. Смотрю на ключи, как на опасную игрушку, но мой друг избавляет от неловкости. Светлокожая рука перехватывает их, прежде чем успеваю пошевелить пальцем. «Шлемы нужны?» – спрашивает Тайка. Качаю головой. Никто на острове не ездит в шлеме, так уж повелось, даже мои друзья и гонщики-финны. Сильного движения нет, а полиция не останавливает, чтобы оштрафовать за отсутствие защиты. Панган — большая деревня, и этим всё сказано. Может, всё-таки возьмём? — вкратчего предлагает Аару. Новичку не помешает безопасность. Нет, — отказываюсь я, — не хочется выглядеть глупо. Если надену шлем, стану белой вороной, да и душно в нём буду постоянно потеть. Финн неодобрительно качает головой, и губы поджаты, но не перечит мне. Встаём из-за стола. Прежде чем оседлать скупи, Аэро оценивает его взглядом, перекидывает ногу через сиденье, аккуратно выкатывает мопед на дорогу, двигатель заводится, пальцы финны переключают устройство на руле, парень делает небольшой круг для проверки и возвращается ко мне. «Ань, садись!» — кричит через шум мотора. «Поедем на нем! Неподалеку есть подходящая пустынная дорога, где можно спокойно обучаться». Киваю, ноги сами бегут к байку, забираюсь на заднее сиденье, Напоминание о безопасности больше не нужно, сразу прижимаюсь к Аару. Сердце сбивчиво колотится. Проезжаем мимо пирса. Парень направляет скупе вдоль побережья. Несколько минут и останавливается. А я надеялась, что дорога будет длиннее. «Можно начинать», — предлагает мой друг. «На этом участке нет большого потока машин и байков». Слезаем со скутера, а Аару ставит его на подножку. «Теперь садись на водительское место, буду показывать, что и как». Замираю, глаза испуганно моргают, страшно. Никогда не управляла байком. Лишь после того, как Фин предложил занять водительское место, понимая, что зря согласилась на идею с обучением. Жаль, что предложение Ару не оказалось предлогом провести время вместе. Во всяком случае, именно этого мне и хотелось, а не учиться вождению мотобайка. Понимаю, что теперь никуда не деться. Не смело подхожу к скупе, глаза продолжают часто моргать. Сглатываю, перебрасываю ногу через водительское сиденье. «Отлично!» — парень улыбается. «Теперь снимай байк с подножки». Похоже, его забавляет процесс обучения. Делаю, как велено, смотрю на Фина в ожидании дальнейших указаний. Вставляя ключ, поворачивая на два деления вправо. Мопед подает голос. «Отлично! У меня получилось его завести». Сияющей улыбкой восклицаю я, а сама боюсь того, что будет дальше. «Газ, тормоз, поворотники, фары...» Ару по очереди показывает кнопки устройства на руле мопеда. «Надеюсь, каталась на велосипеде и удержать равновесие не проблема?» «Киваю. Хотя не ездила лет с двенадцати и теперь вряд ли удастся сохранить баланс. Но если послушать спокойный голос Фина, он уверен в том, что я справлюсь». Продолжает объяснять тонкости вождения. «Стараюсь слушать внимательно, но половина объяснений пролетает мимо ушей». Не могу оторваться от красивых губ собеседника, произносящих слова, изучая симметричные черты лица вместо устройства скутера. Аэро рассказывает все, что считает нужным, просит почувствовать ручку газа, особое внимание уделяет тормозам, боится, что забуду их местонахождение на руле, получая разрешение ехать самой. Сильно на газ не дави, лишь слегка. На удивление плавно схожу с места, байк медленно катится по дороге, Всё равно есть страх не удержать равновесие, и ноги не убираются на пол скутера. Держу их на весу. Стопы почти прикасаются к дороге, чтобы в случае потери баланса придержать байк от падения. Крепко держу руль. Мышцы тела напряжены, хотя со стороны скорость байка напоминает черепашью. Решаю пробовать тормоза. Скутер останавливается. Снова плавно давлю на ручку газа, повторяю несколько раз. «А теперь попробую развернуться», — кричит Ааро. Руль вращается вправо, начиная разворачиваться. Это дается не слишком легко, но справляюсь. Байк ездит в обратную сторону. Парень улыбается во весь рот, останавливаясь возле него. «Очень хорошо», — говорит мой инструктор. «А теперь давай попробуем войти в поворот. Видишь неподалеку Т-образный перекресток. Доезжай до него, а затем сверни на поперечную дорогу». Киваю. Скупий добирается до перекрестка, но войти в поворот удается не сразу. С губ срывается стон сожаления. Откатываюсь назад, чтобы плавнее зайти в поворот еще раз, наконец получается заехать на поперечную дорогу. Проезжаю несколько метров с высоко поднятой головой, пускаясь третьего раза, но получилось, возвращаюсь обратно. Ехать вперед теперь не составляет труда, но повороты даются нелегко. По просьбе Аару три раза еду до поперечной дороги. Скупи сворачивает на нее, затем возвращается обратно. Успеваю запомнить каждую пальму, что растет у обочины на учебном отрезке пути. Первые два подхода слишком сильно газую, но на третий раз байк идеально вписывается в поворот. Подъезжая обратно к Фину, тот негромко хлопает в ладоши, на лице лучезарная улыбка. «Молодец!» — хвалит Аару. Останавливаясь рядом с ним, парень приподнимает руку, будто хочет обнять, но быстро отдергивает ее. «Почему он сдерживает себя?» — чувствую легкое разочарование. «Думаю, ты неплохо справилась с азами», — заключает мой друг «Да, наверное», — смущенно улыбаюсь, — «приятно слышать от него похвалу». «Не ожидала, что за один день научусь самостоятельно ездить на байке, пускай они так хорошо, как остальные». «Немного устала от урока», — с улыбкой признается Аро, «Да и ты прекрасно справилась. Считаешь, что на сегодня можно закончить?» «Да», — произношу я, и улыбка сползает с лица. «Сердце не жаждет расставаться, даже если урок вождения растянется на всю оставшуюся жизнь». «Есть предложение», — говорит Фин. «Если свободно, приглашаю в наш дом. Посмотришь, где мы с Лукасом живем». Он вопросительно смотрит на меня. «Да, я не против. Чувствую, как уголки губ ползут вверх, и я не в силах остановить их. Лицо Ааруси яйт от радости». «Отлично», — произносит Фин. «Мы живем в Шритану, недалеко от пляжа Дзен, где были вчера. Предлагаю вернуться за мотоциклом, чтобы добраться до дома на двух байках». «Будем аккуратны, поедешь за мной, а я постараюсь держать скорость не более чем сорок километров в час». Киваю, на лице довольная улыбка, уступаю место рулевого. Доезжаем до здания, где Аару припарковал мотоцикл. Снова приходится взять на себя роль водителя. Едем медленно, как и обещал Финн. Обратная дорога занимает тридцать минут вместо десяти. Отмечаю, что ехать намного легче, если перед глазами движется другой байк, мой друг Маяк, следуя за ним. Объезжаем в деревню Шритану, сворачивая на песчаную дорогу, ведущую к пляжу, почти приехали. Отмечаю, что вождение байка больше не выглядит трудным занятием, как казалось еще с утра. Тормозим на небольшой парковке. Почти пустая, пара байков одиноко оютится в стороне, людей вокруг нет. Слезаю со скутера, выходим со стоянки, я осматриваюсь. Мы не доехали до пляжа, но встали поблизости, вижу линию моря издалека. Под ногами белый песок, рядом растут редкие пальмы, невысокие деревья, Прослеживаю за взглядом Ааро, неподалеку несколько бетонных домов на осваях с бежевыми стенами и коричневой крышей. Море на заднем фоне создает ощущение простора. Должно быть неплохо жить вместе с прекрасным видом. На лице парня играет улыбка. Фин позволяет довольно насладиться чудесной картиной. «Пойдем?» — предлагает через пару минут. Киваю. Песок хрустит под ногами. Движемся в сторону резорта, где живет Ааро. «Хорошее место», — отмечаю я. «Да, с веранды открывается великолепный вид на закат». Финн смущенно улыбается, но я не понимаю реакцию Ааро. «Неужели можно стесняться того, что живешь в красивом месте? С домиков в джунглях и в помине нет такого вида». Парень шагает вплотную ко мне, чувствую, как длинные пальцы прикасаются к руке. Дыхание перехватывает, и я поднимаю глаза. Точеные губы Ааро растягиваются в доброй улыбке. Смотрит без смущения. Теплота в голубых глазах способна растопить лед. Улыбаясь в ответ... Тело расслабляется. Фин держит меня аккуратно. Пальцы не сдавливают руку, будто боится сделать мне больно. Чувствую, что хочется большего, но непонятный страх сковывает и меня. Не в состоянии позволить себе даже просто посильнее сжать его руку. Не все сразу, думаю я. Тихий вздох срывается с губ. Идем в полном молчании. Звук небольших волн доносится громче по мере того, как приближаемся к резорту. Доходим до однотонного бетонного бунгало, рядом с ним Аару останавливается. А вот и наш дом. Фин опускает руку для того, чтобы пропустить меня вперед. Шагая по лестнице, на веранде осматриваюсь. С небольшой высоты вид на море еще лучше. Мой спутник поднимается следом. Ключ открывает дверь, Фин приглашает зайти внутрь. Наказываюсь прихожей, которая одновременно является и кухней. Довольно большая по площади, по бокам две широкие двери, ведущие в комнаты. Напротив поменьше. Это вход в ванну. «Знакомься, наше скромное холостяцкое жилище», — с улыбкой говорит Аару. Лицо слегка разовеет, стою в замешательстве, не знаю, куда двинуться. На хозяин замечает неловкую ситуацию. «Хочешь посмотреть комнату Лукаса?» — предлагает Фин. Не дожидаясь ответа, шагает в правую сторону. Дверь распахивается, парень жестом приглашает пройти внутрь. Переступая порог комнаты, взгляд падает на кучу пакетиков с травами. «Подобный привозил мне для лечения лихорадки». Пакеты разбросаны на столе и на полках, расположенных выше. На полу цветочные горшки с необычными растениями. Никогда раньше таких не видела. Скорее всего, местные. Многообразие тропической флоры можно изучать вечно. Голова поворачивается влево. Вижу небольшую теплицу напротив двуспальной кровати. Глаза округляются. Думаю, так и должна выглядеть комната, что принадлежит человеку, изучающему растения. Правда, непонятно, зачем ставить теплицу в спальне, если на улице жарко, как в сауне. Впрочем, странности больше не удивляют, если имеют отношение к финнам. Скорее сломаешь голову, чем поймешь, какие эксперименты проводят с растениями Лукас. Комната в легком беспорядке, но мусора от еды оставленных тарелок не видно. Полагаю, именно так и выглядит творческий беспорядок ученого. «Интересно увидеть твою комнату», — говорю я. «Лаборатория Лукаса уже изучена сполна. Выхожу в прихожую, а Ару следом». «Хорошо» закрывает за собой дверь, но мне нет ничего особенного. «Всё равно хочу посмотреть». «Я не против?» Парень жмёт плечами. Подходим к двери напротив, ручка тянется вниз, Фин приглашает войти первый. «Я в комнате и понимаю, что ару прав, действительно не отличается от обычной, такая же, как и у меня. Не вижу растений или пакетов, никакого беспорядка, аккуратная и прибранная. Немного не похоже на комнату холостяка». С усмешкой отмечаю я, ожидала увидеть беспорядок. «Что ж, спасибо!» — с улыбкой отвечает хозяин. На большую часть комнаты занимает широкая двуспальная кровать, боком придвинутая к окну. Взгляд чересчур долго задерживается на ней. Не сразу замечаю, что Ааро разглядывает меня, пока я изучаю ложе, чуть улыбаясь. Мои щеки слегка краснеют. Резко вдыхаю, взгляд точас переводится на письменный стол в противоположной части комнаты, не зная, куда деться. Решая присесть на край кровати, глаза поднимаются на Ааро. Фин до сих пор в дверях, замер с широкой улыбкой. Должно быть, радуется тому, что быстро освоилось. Через пару секунд парень медленно закрывает за собой дверь. «Хочешь посидеть в моей комнате?» «Да, пожалуй», — отвечаю я. Э, «Принести воды или фруктов?» «Нет, не надо. Иди ко мне». Рука опускается на покрывало. «Садись рядом». Милого белые брови поднимаются, на мгновение Аару застывает с полуоткрытым ртом, но быстро приходит в себя. Улыбка снова озаряет красивое лицо. Выполняет просьбу. Фин, рядом, и я спрашиваю». «Лучше расскажи, как давно ты на Пангане?» «Почти год. Но мне нравится остров, особенно в последние дни, и я бы хотел остаться на Пангане подольше». «Очень интересно, почему?» «Вы прилетели по работе?» как скоро должна уехать продолжая допытываться можно сказать что по работе но в какой день покинем остров неизвестно думаю как закончим исследование фин замолкает выражение лица становится печальным мне тоже грустно от мысли что ару может уехать с острова несмотря на то что я сама не собираюсь оставаться на пангане больше месяца наверное на несколько минут повисает молчание Аро не смотрит мне в глаза, брови сдвинуты, сосредоточенно разглядывает пол. На лице отражаются признаки внутренней борьбы, но чему он сопротивляется? «А правда, что вы с Лукасом ни с кем не встречаетесь?» Слова сами вылетают изо рта. Неужели я об этом спросил? Афин удивленно поднимает глаза, чувствуя, что лицо заливает густой краской. Как осмелилась задать котлевой вопрос? «Очень хочется вернуть нелепые слова обратно, но Аару смотрит в ожидании объяснений приходится продолжать. Ну, по острову ходят слухи, что у тебя и у Лукаса нет девушек, и вы никогда ни с кем не встречаетесь, вот и стало интересно». Парень негромко смеется, краснеет еще гуще. «На самом деле интересно?» — с улыбкой спрашивает Фин. «Да, наверное». Неуверенно отвечаю я, глаза опускаются в пол, не смею поднять. «Да, у меня нет девушки», — говорит Ааро. «И у Лукаса тоже, если любопытно узнать о личной жизни брата». «Нет-нет», — качаю головой. «Не то чтобы любопытно, а лицо к этому моменту ярко-алое, и я начинаю запинаться». «Мы прилетели на Панган не для того, чтобы заводить отношения», — отрезает Фин. «У нас другая цель». Разъяснение Ааро одновременно и утешает, и огорчает. «Девушки у него нет», — что не может не радовать, но замечание о том, что братья приехали на остров не для того, чтобы заводить отношения, приводит в отчаяние. Чувствую, как твёрдый комок подкатывает к горлу. Значит, Фин планирует просто подружиться? А я напридумывала, что у нас свидание. собеседник замечает замешательство на моём лице и в голосе слышится беспокойство. Ты в порядке? Не в состоянии ответить. Комок в горле подступает выше, и его не удержать, готов прорваться рыданиями. Ладонь Ааро накрывает мою кисть, лицо приближается ко мне. Фин с доброй улыбкой заглядывает в глаза, от неожиданности сводит дыхание. Широко распахиваю глаза. Ааро придвигается почти вплотную, и я снова слышу голос. «Всё в порядке?» Сбивчиво дышу. Комок в горле начинает отступать, но больше нет желания рыдать. Глубые глаза изучают свет, и так легко забыть, что минуту назад парень подтвердил слухи про себя и Лукаса. Для братьев — серьезное отношения на острове под запретом. «Не знаю», — шепчу я, и в горле пересыхает. Фин улыбается, лицо ближе некуда. Мое сердце ускоряет ритм, прикрывая веки. Дыхание Аару обдает губы. Желаю поцелуя с ним, несмотря на то, что тот не будет заводить роман на острове. Пускай снова попаду с ним на ту же удочку. Прошлое отношение ничему не научили, и Фин просто поиграет, а через неделю бросит, неважно. В этот момент я понимаю, что хочу поцелуя парня. Дверь в комнату резко распахивается, подскакивая на месте, глаза открываются. Убегает Лукас, взгляд мрачен. Видит нас, прижатых плотно друг к другу, и его лицо багровеет, брови хмурятся» брата Аару выкрикивает непонятные слова, что по большей части состоит из свистящих звуков, не понимая, что произносит Лукас. Должно быть, говорит по-фински, но не уверена. Раньше казалось, что я знаю, как звучит финский язык. Неужели в нем так много свистящих? Не успеваю хорошенько подумать о финской речи, как вижу, что Аару отстраняется, замечая в светло-голубых глазах вспышку страха. Бросает взгляд на Лукуса, а через секунду смотрит на меня. Лицо обеспокоенное, парень ерзает на кровати. Внезапно Лукус перестает злиться. К моему удивлению, его лицо искажается в страхе, так же, как у брата. Глаза бегают, смотрят то на брата, то на меня, продолжая недоумевать. Кто бы объяснил, что происходит? «Думаю, ты перегибаешь палку», — произносит Аару сквозь сжатые зубы. «Выбирай выражение». Не понимаю, что имеет в виду, но, похоже, Лукас говорил о плохих вещах или бронился. «Единственный из нас, кто перегибает палку, это ты!» — парирует Лукас, глаза снова сверкают сердитым блеском. Чувство у него из ушей скоро повалит пар. «Еще тебя целый час! Нужно ехать!» «Хорошо!» — Аару кивает. «Вижу сожаление на лице Фина. Он смотрит на меня без улыбки. Уголки моих губ тоже опускаются». «Извини, надо ехать», — парень вздыхает. «Ничего страшного. Ты научил меня ездить на байке, теперь я самостоятельно доберусь до дома», — успокаиваю я, хотя сама не меньше Аруа расстроена наглым появлением его брата. «Могу проводить тебя. У нас нет времени», — перебивает Лукас. Его кулаки сжимаются, брат смотрит сердито. Через пару секунд Фин переводит взгляд на меня, глаза мечут молнии. Из-за чего бы не злился брат, решаю не накалить обстановку. «Нет, не надо, Аару, спасибо. Ехать, правда, недалеко. Доберусь сама». Встаю с кровати, направляюсь к выходу. Лукас поджимает губы, меня провожает его недовольный взгляд. Перед тем, как выйти из комнаты, оборачиваюсь на Аару. Фин не отрывает глаз от пола и непонятно, грустит он или злится. «До встречи!» — бормочу я. Нет желания терпеть злобный взгляд Лукаса, и я не дожидаюсь ответа. Входная дверь открывается, я убегаю на улицу. Ехать недалеко. Живу в соседней деревне. Дорога до дома проходит в чрезмерном волнении. Держу руль, а руки слегка трясутся. Сердце сбивчиво колотится. Понравилось гулять с Финном, но разочаровало сообщение о том, что Фин не собирается заводить отношения на острове. Мозаику беспокойства дополняет Лукас, относящийся с агрессией к тому, что мы с Аару общаемся. Чего бы, братская ревность или я не нравлюсь Лукасу? Что со мной не так? Наверняка опять накручиваю себя. Быть может, аро нужен брату для важного дела, поэтому он рвет и мечет. Эх, гадать бесполезно. Спрошу у моего друга в следующий раз. Разум понемногу успокаивается. Доезжая до резорта, байка остается на парковке. Радуюсь, что теперь можно водить скутер самостоятельно. Мысленно благодарю Аару за оказанную помощь. Мой взгляд падает на дом Мира и Глеба, свет не горит, должно быть, ребята уехали. Печально вздыхаю, ничего не остается, кроме как брести домой. Первым делом укладываюсь на кровать, надо послушать музыку, чтобы отойти от переживаний. Хочу настроиться на хороший лад. Жаль, что ребята не дома, с ними отвлеклась бы в два счета. Но сколько музыку не слушай, мысли постоянно возвращаются к Аару. Почему Фин заявил, что не собирается заводить любовную связь на острове? Категоричная установка — это что, личное желание парня или изначальные условия работы на острове? Или, что еще хуже, Аару придерживается нетрадиционной ориентации, как предположила Мара? Да нет, ну совсем на него не похоже. Отбрасываю глупую мысль. Наверняка для правила не затевать роман на острове есть нормальное объяснение. Ну какое? И даже если запрет на отношения фигурировал в планах Ааро изначально, неужели я не нравлюсь ему настолько, чтобы сделать исключение из правил?